Глава десятая. Пожар в горах. Сальтеодор, цыганка и козочка пробежали едва пятьсот шагов, как вдруг козочка остановилась, вытянулась на ножках, потянула носом в воздух и стала в нерешимости. «Ну, Маса, что случилось?» — спросила девушка. Козочка склонила голову, как будто прислушиваясь к чему-то, и заблеяла точно в ответ. Сальтеодор слушал и вдыхал ночной воздух, напитанный запахами. «Мне кажется», — сказал Сальтеодор, — «что я слышу тот же треск и чувствую тот же запах дыма. Не обманываемся ли мы, и вместо того, чтобы бежать от пожара, не движемся ли к нему навстречу?» «Пожар был там», — сказала Хинеста, указывая на запад. «А мы бежали от него в, возможно, противоположном направлении». «Ты уверена?» «Вот звезда Альдебаран, которая была и сейчас находится справа от нас». «Не занялся ли огонь в горах с двух сторон?» «Он занялся там, где его зажгли», — прошептал Фернанд, начавший подозревать истину. «Подожди», — сказала Хинеста. «Я скажу тебе». И дочь гор, для которой горы с их ущельями, вершинами, зарослями кустов, долинами и пещерами были так же близки, как для ребенка парк-замка, где он вырос, бросилась вперед. почти достигла верха одной из гор, вскарабкалась по обломкам гранита и появилась на острой вершине скалы, как статуя на пьедестале. «Ну что?» — спросил Сальтоядор. «Верно!» — сказала она. Огонь, «Огонь!» — потом сказала, указывая на юг. «Надо идти туда. Необходимо успеть пройти через еще безопасный участок, пока не соединились два потока огня». По направлению к югу растительность становилась более дикой и густой. Это были высокие заросли, где обычно водились вепри, волки и рыси. Очень редко слабые животные, как лани и козы, отваживались забредать вместо обитания их злейших врагов. Но однако сейчас было видно, как мелькали точно молнии, встревоженные стада этих животных, которых взбудоражил пожар, и они бежали в том направлении, которое им обещало спасение. — Сюда, сюда, — говорила Хинеста. — Не бойся ничего, Фернанд, вот наш проводник. И она указала на звезду, на которую она держала путь. — Теперь она справа от нас, а когда окажется слева, мы будем на верном пути, — продолжала цыганка. Минут через десять звезда скрылась за облаком. — О, — сказал Фернанд, — дело идет к грозе. Будет очень интересно видеть борьбу воды и огня в горах. Но Хинеста остановилась и, схватив Фернанда за руку, сказала, — Это не облако скрыло звезду. — Что же это? — Это дым. — Не может быть. Ветер с юга. В это мгновение волк, рычая, сверкая глазами, пробежал в нескольких шагах от молодых людей, не обращая внимания на козочку и направляясь с юга на север. Со своей стороны козочка тоже не обратила никакого внимания на волка, она казалась обеспокоенной другой опасностью. — Огонь! Огонь! — закричала Хинеста. — Мы опоздали! Перед нами стена огня! — Погоди, — сказал Фернанд. — Посмотрим. И, подтянувшись за нижние ветви ели, он хотел было взобраться на дереве. Но едва он сделал еще одно движение, как страшное рычание раздалось над его головой. Хинеста в ужасе повлекла молодого человека к себе и показала ему наверх на темную массу, выделявшуюся на фоне неба. — О, — сказал Фернанд, — как бы ты ни рычал, старый медведь, ты не обратишь вспять пожара, не заставишь отступить и меня, пока еще есть время. — На север! На север! — кричала Хинеста. — Это единственный проход, который остается открытым. И действительно, все обитатели гор — олени, лани, козы, вепри, рыси — устремились по тому единственному направлению, где пламя еще не показывалось. Стаицы сорок и тетеревов, поднявшихся из-за огня, летели наугад, путаясь в ветвях, и ошеломленные падали к ногам беглецов, в то время как ночные птицы, цари тьмы, оглашали зловещими и испуганными голосами этот странный день, восходящий, как казалось, с земли, а не нисходящий с неба. «Иди, Фернанд, иди!» — кричала Хинеста. «Куда? В какую сторону?» — спрашивал Фернанд, начиная действительно опасаться не столько за себя, сколько за девушку, которая, присоединившись к нему, разделяла с ним опасность, какой могла бы избежать, оставшись в венте. «Сюда, сюда!» «Вот перед нами северная звезда! Кроме того, последуем за козочкой. Ее инстинкт выведет нас!» И оба они пустились бежать в направлении, которое указывало им не только домашнее животное, ставшее товарищем их бегства, но и дикие животные, проносившиеся мимо них, точно гонимые горячим дыханием сирокка. Вдруг козочка остановилась. «Бесполезно бежать дальше», — сказал Фернанд. Мы попали в огненный круг. И он сел на обломок скалы, как бы считая бесполезным продолжать путь. Девушка прошла вперед еще около сотни шагов, чтобы убедиться в том, что Фернанд прав. Козочка, как и раньше, остановилась и не последовала за ней. Хинеста же вернулась обратно и подошла к Фернанду, сидевшему, опустив голову на руки, и, казалось, решившему ждать, не делая ни шага вперед к ужасной развязке. Не было надежды на спасение, так как на милю вокруг через облако дыма видно было кровавое небо. Слышался ужасный свист, быстро приближавшийся и указывавший на распространение пожара. Девушка остановилась на минуту около Сальтадора, окинув его взглядом полным любви. Тот, кто сумел бы прочесть ее сокровенные мысли, обнаружил бы в них, может быть, страх, вызванный этим безвыходным положением, но в то же время и тайное желание заключить Фернандо в свои объятия и умереть с ним на этом месте, не делая никакой попытки бежать. Однако она проявила волю и, вздохнув, прошептала Фернанд. Сальтеодор поднял голову. «Бедная Хинеста, — сказал он, — так молода, добра, прекрасна и должна умереть по моей вине. Ах, на мне действительно лежит проклятие!» «Жаль тебе расстаться с жизнью, Фернанд», — спросила она голосом, который означал «я не жалею о своей». «О да!» — воскликнул молодой человек. «О да, клянусь, я очень жалею о ней». «Ради кого?» — спросила Хинеста. Только теперь молодой человек прочел, что происходило в сердце девушки. «Ради моей матери», — ответил он. У Хинесты вырвался радостный возглас. «Благодарю тебе, Фердинанд». сказала она. — Следуй за мной. — Зачем? — Говорю тебе, следуй за мной. — О, разве ты не видишь, что мы погибли? — сказал Фернанд, пожимая плечами. — Мы спасены, Фернанд. Я отвечаю за все, — возразила цыганка. Фернанд поднялся, все еще сомневаясь в том, что он слышал. — Иди, иди, — сказала она. — Если ты жалеешь только о матери, то я не хочу, чтобы она плакала. и, схватив молодого человека за руку, она повлекла его в новом направлении. Он следовал за ней машинально, однако в его движениях чувствовалось столь свойственное всему живому стремление спасти свою жизнь. Надо сказать, что когда беглецы пошли в новом направлении, то и к козочке, казалось, вернулась уверенность, и она снова взяла на себя обязанности проводника. в то время как другие испуганные животные, чувствуя себя окруженными огненным кольцом, метались, как сумасшедшие, во всех направлениях. Шипение пожара слышалось все ближе и ближе, и воздух, которым приходилось дышать, становился раскаленным. Вдруг это шипение особенно усилилось, и с каждым шагом, который делали наши беглецы, становилось более громким. Фернанд остановил девушку. «Ведь там огонь! Послушай!» Послушай! Закричал он, протягивая руку в том направлении, откуда шло шипение. Может ли быть, Фернанд, сказала смеясь цыганка, что ты еще так плохо изучил горные звуки, что принимаешь рок от водопада за шипение пожара? О, сказал Фернанд, снова пускаясь в путь, это верно, ты права. Мы можем избежать огня, следуя по руслу потока. и пройти между двумя огненными завесами, как израильтяне прошли Божьей милостью между двумя водяными стенами. Но уверена ли ты, что в русле потока мы в безопасности?» «Иди же», — настаивала девушка, — «ведь я сказала тебе, что отвечаю за все». И она повлекла Фернанда по направлению к площадке, с которой низвергался похожий на прозрачный шарф, брошенный на склон горы, могучий водопад. днем блестевший всеми цветами радуги, а ночью подобный лунному лучу. Прыгнув с высоты 25 футов на скалу, он разбивал об нее свою водяную массу с шумом раската грома и снова пенись, низвергался с высоты 300 или 400 футов в пропасть, на дне которой, вырыв себе русло, он образовал шумно рокочущий поток». Последний впадал в Ксениль в трех милях от водопада между Армильей и санта -Фе. Через несколько минут беглецы дошли до площадки, откуда водопад низвергался в пропасть. Хинеста хотела сразу начать опасный спуск, но Фернанд остановил ее. Только немного успокоившись за себя и свою спутницу, он, будучи прежде всего поэтом в душе, не мог отказать себе в удовольствии оценить всю глубину опасности, которой им удалось избегнуть. Для некоторых людей есть своего рода неописуемое наслаждение в переживании подобных ощущений. Надо сознаться, что зрелище было великолепное. Огненный круг стал одновременно сужаться к центру и распространяться по окружности. Бесконечная лента огня — все более и более развертывавшаяся, опоясала горы и быстро приближалась к беглецам. Время от времени огонь охватывал подножие какой-нибудь большой ели, поднимался, как змея, вокруг ствола, разбегался вдоль ветвей и освещал ее подобно иллюминации на королевских празднествах. На мгновение дерево окутывало сериолом искр, потом вдруг столб огня рушился вниз — и падал в центр гигантского костра, выбрасывая к небу миллионы искр. Иногда пламя достигало купы смолистых фисташковых деревьев, и тогда оно бежало быстрее, точно по дорожке из пороха, и лизало огненным языком темно-зеленый ковер, покрывавший склоны гор, В другом месте воспламенившееся пробковое дерево срывалось с вершины скалы, выезженная огнем земля, которая не могла его удержать, и оно катилось, подскакивая, как огненный водопад, до дна какого-нибудь ущелья, где оставалось, порождая мгновенно вокруг себя новый пожар. Молодой человек остановился в экстазе перед этим морем огня, которое быстро охватывало своими огненными губами зеленый островок С вершины которого он следил за стремительным движением пламени, готового пожрать целиком не более чем за полчаса весь этот островок. Из незатронутой еще огнем части островка неслись всевозможные крики: блеяние оленей, вой волков, виск лисиц, мяуканье диких кошек, рычание вепрей. Если бы рассвело, мы увидели бы всех этих животных без всякой злобы друг против друга. Озабоченных только опасностью, которая их свела в этом тесном месте и мечущихся как сумасшедшие по островку, из почвы которого уже исходил горячий и растилающийся пар предтеча огня. Но Хинеста, опасаясь за Фернанда более чем Фернанд за нее, вскоре выявила молодого человека из его восторженного состояния и, призывая его вернуться к действительности, подала пример которому ему должно было последовать, начав с риском для жизни первой спускаться в пропасть.